Глава пятнадцатая!» «Ты меня видишь?» Удивленно переспросил я. «Конечно!» Кивнул Создатель и двинулся навстречу. «Ты недооцениваешь мою мощь!» «Или же ты себя переоцениваешь?» «Не смог удержаться от язвительности!» «Перестань, Влад!» «Зачем грубить?» «Мы с тобой на одной стороне!» «Сильно в этом сомневаюсь!» «Почему?» Гуманоид подошел ближе и посмотрел на меня сверху вниз. Он был гораздо выше меня, примерно на две головы. Широкий в плечах, с длинными черными волосами, сплетенных позади в косу. А взгляд смоляных глаз, казалось, затягивал в бездонную пропасть. Тебе что-то от меня надо. Дело не в том, что проникся моей историей. Просто не нашлось лучшего кандидата. Ты прав. Кивнул тот и двинулся меж рядов капсул. Мне и правда нужна от тебя помощь. Об этом я уже говорил. Но так и не уточню, что именно. «Разве?» Я считал, что сказал довольно четко. Он остановился и повернулся ко мне. «Уничтожить лимб». Но не рассказал, зачем. Вы ведь его построили. Зачем разрушать столь кропотливый труд? Уверен, создание этой космической станции ушло немало времени и сил. Мне с трудом удается отбиться от виртуальных монстров, а ты предлагаешь разрушить что-то непомерно огромное и фантастическое. Так зачем? И главное, как? «Думаешь, твои противники не живые?» Как-то странно хмыкнул гуманоид. «Насколько могу судить, да». И снова ты прав лишь наполовину. Он провел пальцами по одной из капсул, где ютилы странное, серо-зеленое существо. Давай я расскажу все с самого начала. Иначе ты окончательно запутаешься. Разве сейчас мы не ограничены во времени? Или нас никто не подслушивает? Все может быть. Неопределенно пожал плечами Создатель. Но я хочу, чтобы ты мне доверял. Хотя бы немного. Хорошо. Кивнул я и приготовился к рассказу. Не знаю, сможешь ли ты в полную меру оценить задумку или нет. Мой мир давно обогнал человечество в плане развития. Это ты и так понимаешь. У нас больше нет болезней, войн или других бедствий, которым вы подвергаете себя ежедневно. Но если тебя это успокоит, так себя ведет не только человечество. Множество миров, миллиарды планет и цивилизаций. Я собираюсь сделать их лучше. Благодаря гладиаторским боям? Не совсем. Это лишь побочный эффект. Несмотря на то, что я его грубо перебил, гуманоид разговаривал вполне спокойно. Так вот, я и несколько моих друзей разработали систему, которую назвали «излом». Суть заключается в том, что там теряются понятия о времени и пространстве. Все искажается и живет в своем обособленном мирке. Как лимп. Примерно. но мы хотели поместить туда живых существ. Дать то, чего больше всего жаждут. Мы собирались создать на чужих планетах обособленные участки, в которых, к примеру, люди смогут жить словно в раю. Они не будут нуждаться в еде и воде. Не будут страдать, а смогут насладиться жизнью. Похвально. Иронично хмыкнул я. Однако не думаю, что люди согласятся. У них в крови убийство и насилие. Без этого никак. Верно. кивнул гуманоид. «Но в ваших изломах они смогли бы жить так, как захотят. Желают войну, получат ее. Желают мирной фермерской жизни, пожалуйста. В одном изломе возможно сразу несколько измерений, которые не будут пересекаться друг с другом. И ты думаешь, народ на это клюнет? В чем подвох?» «Никакого подвоха нет», — покачал головой тот. «Влад, ты продолжаешь во всем искать что-то плохое». Но что, если иногда такое попросту отсутствует? В лимбе заставляете думать иначе. Да. Согласился он и как-то обреченно кивнул. Кстати, о нем. То, что ты видел, лишь бледная копия изломов. Когда я подался со своей идеей к совету, то надо мной посмеялись. Никто не верил в это. Как и ты, были настроены весьма скептично. Однако нашлись и те, кто согласился помочь. Раскинул руки. Так и появился лимб. «Экспериментальное сооружение. Мы начали с простого, перенесли сюда неживых существ, ваши души». «Простого?» — удивленно спросил я. «Разве не легче забросить в лимб здорового человека? Ты не совсем понимаешь задумку. Как я сказал, измерения подстраиваются под желания его обитателей. То есть работать с реальным миром будет проще, если его населяют нематериальные сущности. Получается, я могу управлять лимбом? В теории, да. Но вряд ли у тебя что-то из этого получится. Это лишь начальная стадия нашего проекта. Но постепенно вводим сюда и живые материи. К примеру, так называемые мобы. Ты ведь ощущал их тепло и вкус. Разве это не задумка матрицы? Мне должны внушать все чувства. Тебе да. Но другие животные наполовину настоящие. У них нет души сознания. Они умирают и появляются вновь. Но вместе с тем... Обладают настоящим телом, которое может контактировать с вашим. Забавная лекция. То есть вы создали лимб как эксперимент, чтобы потом забросить туда людей? Нет. Люди сами придут. Зачем нам за кем-то бегать? Разве мы мало предлагаем? Слишком много. Кто-то может покуситься на ваши изобретения. В нашем мире все решают деньги. Знаю. Но очень сомневаюсь, что они мне пригодятся. Так что ваши толстосумы ничего не добьются. А когда на Земле появится первый слом, стоп. Я снова перебил его. Ты хочешь разместить его на нашей планете? Конечно. Пожал плечами тот. А где, по-твоему? Это не дело. Земля не годится для таких экспериментов. Почему? Да потому что от этого там станет только хуже. Уверен? Я ведь предлагаю выход. Мы болезни и войны. Дадим тот мир, о котором вы сами мечтали. Что может быть лучше?» «Действительно, что?» Ответа я не знал, в чем и признался. «Без понятий. Но идея очень хорошая». «Может быть». Гуманоид двинулся ко мне. «Ну давай поговорим о твоих желаниях. Ты ведь хочешь спасти племянницу? Я могу в этом помочь». «Поместить ее в излом?» «Нет. У меня есть средство, излечивающие от всех земных хворей, включая рак. я дам его тебе». если поможешь в моем деле. Ты так и не сказал, как именно планируешь уничтожить лимб. К тому же, зачем это делать, если эксперимент удачный? Кто сказал? Создатель нахмурился. Мне притит, что с моей идеей так поступили. Создали арену, лишь бы потешить себя зрелищем. Так все-таки оказался прав. Да, Влад, ты прав. За вами наблюдают и делают ставки. А я вовсе не этого желал, создавая злом. «Мои помощники оказались аучными и извратили идею. Потому пора с этим кончать. Но я вряд ли смогу спастись, если взорву лимб. Вот для этого к тебе и обратился». «Интересно, в чем заключается моя роль?» «Здесь». Он окинул взглядом зал. «Ровно тысяча капсул. Именно столько душ перенесли на арену. Ты, как уже знаешь, лишний игрок. Твоего тела у нас нет. Оно до сих пор находится на земле». Именно благодаря этому мы можем спастись. Душа и тело человека, как магнит, тянутся друг к другу, пока ментальная связь не разорвана. Но сейчас она настолько тонкая, что ты этого даже не сможешь ощутить. Я же это вижу и могу настроить так, чтобы нас перенесло в ту точку, где находится твоя мертвая оболочка. Ага, вот и ответ. Пробормотал я. То есть ты предлагаешь мне добровольно привести на Землю инопланетянина который готовится захватить наш мир? Ох, Влад. Устало вздохнул тот. Ну вот что за глупости. Я не собираюсь вас захватывать. Откровенно говоря, мне и люди не особо нравятся. Но еще больше я ненавижу бессмысленные страдания. А ваш мир ими переполнен. Поэтому и хочу помочь. Разве это плохо? Да альтруист. Называй как хочешь и подумай над предложением. Время не ждет. С этими словами в одно мгновение оказался рядом и схватил огромной ладонью меня за лицо. В ту же секунду кожу будто огнем обожгло, резкая боль пронзила голову, а потом мощный удар отбросил назад. Мир снова закружился в безумном снежном вихре. Откуда он взялся посреди зала космического корабля? Мысли перемешались. Казалось, что и мозги тоже превратились в кашу в этой дьявольской круговерте. Внезапно тело пронзил электрический разряд. Я содрогнулся от боли. На мгновение все померкло. Но эта боль была знакомой, такой же, как перед тем, когда меня затянуло на верхний ярус лимба, а в следующее мгновение в лицо ударил холодный ветер. «Ты падаешь». Мой внутренний голос. Прокачанный интеллект. Я не слышал его всего ничего, но уже успел заскучать. Раскрыв глаза, понял, о чем он говорит. Ко мне стремительно приближалась заснеженная земля. Я действительно падал. «Твою за ногу, создатель!» Из горла вырвался испуганный крик. Летать я так и не научился. А в вихре, что поднял меня в прошлый раз, нигде поблизости не наблюдалось. «Представь, что ты воздух». «Охренительный совет!» «У тебя способности мимикрии. Ты превращаешься во все, что угодно. Так стань воздухом!» «Точно! Такое у меня никогда не получалось, но...» «Бах!» «Минус 98 хп». «Вот черт!» «Я не успел вовремя сориентироваться». И рухнул на землю. Боль была настолько сильной, что я держался на грани сознания. Казалось, что переломаны все косточки и разорвана каждая мышца. Но благодаря дикой агонии тело онемело. Я утратил все чувства, включая и саму боль. Потому до сих пор не погрузился в вечную тьму. Интересно, что происходит с игроками, когда они умирают в лимбе? Тело сжигают, а душа? Куда уходят душа после окончательной смерти? У меня была идея, как проверить. но решиться на это не мог. Есть еще одно незавершенное дело, которое не терпит подобной трусости и слабовольности. Леля. Она ждет меня. Создатель обещал помочь. Значит, мне необходимо помочь ему во что бы то ни стало. Кое-как повернул голову. Тело практически не слушалось. Я приземлился. Нет, не так. Меня сбросили ровно туда, откуда я вознесся к небесам. Неподалеку стояла света, а вокруг взрыхленный красный снег. «Стоп! Почему красный? А где бейб?» Попытался подняться. Минус 7 хп. Острая боль пронзила правую руку, на которую оперся. «Зараза, так дело не пойдет. Придется снова лечиться». Мысленно выбрал в инвентаре мертвую воду. Кое-как поднес к лицу ладонь. В тот же момент с нее пролилась густая жидкость, попав точно в рот. Мирская соленая хрень. Но весьма действенная. Шкала здоровья, буквально сияющая алым цветом, дрогнула и прибавила очков. Теперь на нее можно было смотреть без в глазах. По телу пробежала дрожь. Послышался хруст костей, и снова меня пронзила боль в конечностях. Но на этот раз быстро прошла, не забирая с собой очки здоровья. Руки и ноги заживали, и я смог облегченно вздохнуть. Вновь приподнявшись, посмотрел на девушку. Она находилась буквально в паре метров от меня. Стоило встать на ноги и подойти. Но как только попытался это сделать, сразу же упал лицом в снег. Тело до сих пор гудел от боли и усталости. А почему Создатель не позволил спокойно спуститься на землю? Ему ведь это по силу. «Владюха!» Этот голос. «Неужели? Но как?» Скинул голову, но никого рядом не обнаружил. Только Света, стоящая на коленях с поднятым подбородком. Что за странная поза? Почему так сидит? Будто кто-то представил нож к ее горлу. «Не видишь меня?» Снова грубый мужской голос прямо из ниоткуда. Но было понятно, что незнакомец стоит возле девушки. «Разве незнакомец?» Интеллект подсказал то, о чем я старался не думать. «Эх ты, слабак!» Раздался ехидный смешок. «Неужто все это зря?» «Да кто ты такой?» С трудом прохрипел я. Встать у меня не получалось. Поэтому я медленно пополз в сторону девушки. Не признал? Снова смех. «Ну хорошо, Владюха, сейчас увидишь». После этих слов воздух справа от света дрогнул. За пару секунд буквально из ничего образовался высокий широкоплечий детина. Я сразу его узнал. «Ты!» – прошипел я от злости, не веря своим глазам. «А кто еще так жаждет тебе отомстить?» На толстом лице играла самодовольная улыбка. Передо мной стоял Алексей. Или Леха, как называли его в банде. Лысый главарь шайки, на которую я работал. Тот самый ублюдок, убивший меня на последнем деле. Как? Выдавил из себя, стараясь ползти как можно быстрее. Ведь у горла девушки и правда блистало лезвие. Длинный кинжал с золотистыми гранями. Леха явно побывал в какой-то сокровищнице. Над головой врага висел Ник. А тысяча? Уровень восьмой. Черт возьми. Такой же уровень, как и у меня. Да еще это внезапное появление. Он явно обрел способность к невидимости. «А ты резвый даже в этом жалком виде», — оскалился Леха. Он резко выбросил руку вперед. В воздухе блеснула сталь, а в следующее мгновение мое плечо пронзила резкая боль. Я сжал зубы и схватился за торчащий метательный нож. Но, как только хотел выдернуть из тела, пальцы ослабли, и я безвольно рухнул на земь. «Не дергайся. Лезвие смазано парализующим ядом. Около часа ты не сможешь нормально двигаться». «Мне этого вполне хватит». Приложив все силы, перевернулся на бок, чтобы посмотреть в глаза ублюдка. «Что тебе надо?» произнес еле шевелящимся языком. «Мне?» Казалось, вопрос его сильно удивил. «Разве не очевидно? Мне нужна месть». С этими словами он нежно провел лезвием по горлу Светы. На коже выступила кровь. По щекам девушки бежали слезы. Она дрожала, тряслась всем телом, но не могла ничего сделать. Почему? Ведь у нее есть магия. Возможно, Леха ее отравил, а второй рукой держит за одежду, чтобы она не упала. Отпусти ее! Прохрипел я. Сразись по чести. Чести? усмеялся тот. Не держи меня за идиота. К чему этот бой? Меня не для того наградили мимикрии. Они хотят зрелищную схватку, а пока что я вижу перед собой тюфика. Мешок с мясом. Что можешь мне сделать? Расмешить своим бессилием? «О чем ты говоришь?» «О том, что не только я жаждал с тобой встречи». В его глазах вспыхнули дьявольские огоньки. «Видишь ли, ты оказался здесь лишним, поэтому за тобой пристальное внимание. А когда они...» Поднял взгляд к небесам, узнали, что мы с тобой работали вместе, то решили меня наградить такой же плюшкой. «Мимикрия». «Именно. Я ведь погиб сразу за тобой. Не собирался сдаваться. Началась перестрелка с полиции. И вот я здесь». И тут появляется бледная черноглазая морда и говорит, что я могу отомстить за свою смерть. Да еще прозличься в безумном мире. Конечно же, я согласился. Идиот. Может быть. Леха пожал плечами. Не тебе судить. Я долго выслеживал тебя. Крался днями и ночами. Прокачивал свой уровень, чтобы справиться с тобой. Но, как оказалось, это не нужно. Передо мной слабак, который не может даже подняться и спасти свою женщину. Отпусти ее. Прошу. «Что такое, Владюха?» Продолжал издеваться тот. «Забыл уже о своей племяшке? Ведь ты можешь вернуться и спасти ее. Неужто не хочешь победить? Пожертвуешь собой ради?» Посмотрел на девушку, что сжимал в руках. «Тебя как звать-то?» Но та ничего не ответила. Молчит. «Наверное, я много ввел яда. Теперь даже говорить не может». Здоровяк почесал лезвием кинжала себя по щетинистому подбородку. «А знаешь, в чем дело?» Мне ведь дали задание устроить шоу с тобой. Там, наверху, смотрят на нас, как на гладиаторов. Что ж, я не против. Главное, чтобы сдержали слово и вернули на Землю. Хотя...» Он на мгновение задумался. «Во Вселенной множество миров. Стоит поискать что-нибудь поинтереснее». «Ублюдок». Прохрипел я в ответ, стараясь сжать кулак, но ничего не вышло. «Не дергайся». Снова усмехнулся он. «Я сильный, но не смертельный». Конечно, если за время твоего пролеча тебя никто не съест. А я очень надеюсь, что ты выживешь. Что тебе надо? Я же сказал. Шоу. На нас возложили надежду. Битва будет просто великолепной. Конечно, если ты восстановишь силы. На это...» Он снова посмотрел наверх и задумался. «Дам тебе три дня. Буду ждать в разрушенной крепости. Ты поймешь, как туда добраться. Если решишь сбежать, то я найду тебя сам. И тогда уже не жди пощады». На его лице появился хищный оскал. Блестящее лезвие снова коснулось горла девушки. «Нет, нет, нет!» Забормотал я, тергаясь, словно рыба на суше. «Отпусти ее!» «Не сегодня, приятель!» И в этот момент мне показалось, что время замедлило свой ход. Света перестала дрожать. Кинжал медленно двинулся в сторону убийцы. В глазах Лехи читалось безумие. «Прости!» Одними губами произнесла девушка. Время ускорилось. Кровь брызнула на землю. Света захрипела и упала вперед. Снег медленно окрашивался вокруг нее валый цвет. И последнее, что я запомнил, это ее испуганный взгляд.